Угодливый супруг. Для всей Франции не было тайной, что принц де Бофремон имел вкус, исходное со склонностью кардинала, о котором недавно шла речь. Ему подобрали в жены одну весьма неискушенную девушку и, следуя обычаю, просветили ее лишь накануне свадьбы. «Обойдемся без лишних объяснений», — говорит ей мать. «Соображения пристойности не позволяют мне вдаваться в некоторые подробности». «Хочу дать вам один совет, дочь моя. Остерегайтесь первых предложений, которые вам сделает ваш муж, и твердо отвечайте. Нет, сударь, порядочную женщину берут вовсе не там, а в любое другое место, сколько вам угодно, но только не туда, туда ни за что». Молодые ложатся, и из принципа стыдливости и приличия, которого в нем никто и не предполагал, принц, желая совершить все как положено, по крайней мере в первый раз, предлагает своей жене лишь невинные супружеские радости, но благовоспитанное дитя вспоминает заученный урок. «За кого вы меня принимаете, сударь?» — говорит она. «Вы вообразили себе, что я соглашусь на подобные вещи?» в любое другое место сколько вам угодно, но только не туда, туда ни за что. Но, сударыня... — Нет, сударь, напрасно стараетесь, никогда вы меня в этом не убедите. — Ну что ж, сударыня, придется удовлетворить вашу просьбу, — обрадовался принц, заблудевая своими излюбленными алтарями. Буду очень огорчен, если когда-либо дам повод для упреков в том, что осмелился на нечто для вас неприемлемое. Пусть теперь нам скажут, что не стоит обучать девиц тому, как им должно себя вести с будущим супругом.